Из кухни Илья вернулся с большой кастрюлей, в которой находилось что-то густое и черное. «Я это есть не буду», — заявил Андрей. «Я тоже», — сказал Илья. «В туалет хочешь?» «Как?» «Как, как, по-маленькому?» «В смысле?» «Не в смысле, а в кастрюлю. Давай, заодно посмотрим, что у тебя с почками. Будет кровь, связываюсь с клиникой». — Не будет, без врачей обойдемся. — Давай, говорю, — прикрикнул он. — Илья я пописываю, если тебе приятней. Андрей, глупо улыбаясь, повернулся на бок и исполнил распоряжение. — Жить будешь, — промолвил Илья. — Что здесь? — осведомился Андрей с отвращением. — Народное средство. Чай, тертая картошка, сода и геркулесовые хлопья, — перечислил он. — И еще кое-что. Илья воткнул в черную массу любимую ложку Андрея и принялся перемешивать. — Ты где этому научился? — спросил Андрей. — Там, — нехотя бросил он. — Не дергайся, щипать будет. А потом будет чесаться. Терпи. Когда совсем не в моготу станет, пойдешь мыться. Илья зачерпнул народного средства и без предупреждения вывалил его Андрею на грудь. — Поздно, уже в дерьме сообщил он, опережая все возражения. Размазав по телу горячий кум, Илья зачерпнул еще и шмякнул ниже, на живот. Андрей подставлял синяки и меланхолично следил за возносившимся к потолку паром. Особой вони против ожидания не было. Однако мысль о последнем ингредиенте, как выразился Илья, о растворителе, удовольствия не доставляла. «Ты точно соду туда добавил?» — спросил Андрей. — Не соль? Ты из какой баночки брал? Та, что со слоном или с котятами? — Щиплет, да? — Хорошо, — умиротворенно сказал Илья. — Если щиплет, значит, ты живой. — Щиплет, — с сарказмом повторил Андрей. — Так дети говорят, щиплет. А это не щиплет. Это как будто меня жрет кто-то. Илья включил монитор и он на какое-то время отвлекся. По четвертой программе показывали 607-ю серию исторического детектива «Московские тайны». Андрей в этом фильме ничего не понимал, но его увлекали длинные планы городских пейзажей, в которых, по заверениям съемочной группы, каждый кирпичик был воссоздан в соответствии с оригиналом. В «Московских тайнах» рассказывалось о каких-то странных, никому не нужных интригах, Андрей в них запутался еще на первых сериях, и дальше было совсем не ясно. Тем не менее, он продолжал смотреть. Ему нравилось любоваться домами, чудными, но разными, и людьми, ни капли не изменившимися. Единственное отличие заключалось в том, что во времена московских тайн никому не приходило в голову определять интеллект-статус человека, поэтому многие на работе и в жизни занимали чужое место. Начальник часто оказывался глупее подчиненного, а жена умнее мужа. Ничего кроме беды это не сулило. Илья устроился в кресле и не переключал программу, хотя сегодняшняя серия была скучной. Герои не покидали помещений и вели нудные разговоры про деньги и про любовь. Когда лысый человек в блестящей куртке достал автомат и крикнул «Грохну, падла!», Андрей наконец-то уснул. Проснулся Андрей от невыносимого зуда. Черная корка уже подсохла и кое-где осыпалась круглыми чешуйками, но тело от этого чесалось не меньше. Он вскочил с кровати и, не говоря ни слова, понесся в душ. — Рано, рано! — крикнул Илья. — Потерпи еще! — Все, не могу! — отозвался Андрей, судорожно хватая краны. Струя, рванувшая из рассекателя, была слишком горяча. Зато сотка тут же унялась. Андрей постоял, переминаясь с ноги на ногу, пока не догадался сделать воду холоднее. Самочувствие было сносным. Синяки на ребрах не пропали, но выглядели какими-то выздоравливающими и благодарными. Андрей, проверяя мышцы, помахал руками, понагибался, насколько позволяли габариты душевой, из стороны в сторону и пришел к выводу, что способен спасти кого-нибудь еще. «Простыню уже не отстираешь», задумчиво сказал он, одеваясь. На штанах появились две новые дырки, не считая той от кустов. Рубашка пострадала не так сильно, но тоже нуждалась в ремонте. «Простыню?» «Нашел, о чем горевать», сказал Илья. «Ты-то как?» «В норме! Мне бы рубаху! Одолжишь?» Андрей открыл дверцы шкафа и заглянул туда, так, словно менял наряды по 10 раз в день. Парадные брюки и две рубашки. Вот все, из чего он мог выбирать. Одну, ношенную, он взял себе. Вторую, ненадеванную, положил перед Ильей. Возможно, для кого-то ему было бы жалко. Для Ильи — нет. «Что делать будем?» — спросил Илья. «А чего нам делать-то?» «Я тут мест никаких не знаю. Я ж у вас недавно, в 37 седьмом. Развлечься бы как-нибудь!» Какие у нас развлечения, как везде. Чаю попьем, да телек посмотрим. Э, нет, дома я торчать не могу. А где же нам торчать? Илья оделся и расчесал волосы. Рубашка сидела сносно. Шили их настолько приблизительно, что даже не указывали размеров. Кошмар, молвил он, подворачивая рукава. — Нет, ты серьезно собрался тут до вечера околачиваться? У тебя друзья-то есть? — К ним, что ли, пойти? — А лучше, конечно, к подругам. — Подруга у меня была, — оживился Андрей, — наставница, Эльза Васильевна. — чфу ты! Ей, небось, лет 60. Нет, не 60. Но она уже улетела. — Тогда что о ней говорить? Еще кто-нибудь остался? из работоспособных. — Ну, Вадик, он тоже работает. — Вадик? — разочаровался Илья. — А таких Вадиков, что юбки носили и желательно погороче у тебя нет? Андрей сообразил, что Илья шутит, но самой шутки не понял. — Таких нету, — сказал он. — Вадик художник. — Художник? Давненько я с ним не общался. — Что ж, веди...